Глава восьмая. Первая. Ему было десять лет. Нелюбимый сын, он жил в одной комнате с Монфором, учился всему, чему учились все в десять лет, и оживал только за книгами. Вдвоем со своим наставником они много гуляли, и Александр знал теперь Москву лучше Монфора, знал и переулки, где дома были подслеповаты, как старички, сидевшие тут же на скамеечках, и нарядный кузнецкий мост, и широкую Тверскую. Дома там были большие, просторные, почти все в два этажа. Дрожки и кареты стояли у подъездов. Мужики бойко торговали пирогами. Во французской лавке на Кузнецком мосту блистали яркие шелка. Прогулки были для него праздником. Однажды он увидел странный выезд. На великолепном коне, окруженный богатой свитой, ехал старик. Конь был покрыт шитым золотом чепраком. Сбруя вся из золотых и серебряных цепочек, свита верхами молча ехала. Старик курил трубку, лицо его было сморщенное. Ошеломленный Манфор поспешил поклониться, думая, что это был турецкий посол. Оказалось, это старый Новосильцев гулял перед обедом. Свита была его дворня. В другой раз они видели, как медленно ехала по Тверской карета кованого серебра, сопровождаемой толпой любопытных. Старик Гагарин ехал в Марьину рощу. В щегольских каретах, цугом, сарапами на запятках проезжали московские бары. У благородного собрания на Тверской была толпа колясок. Съезжались московские чудаки. Опальные вельможи роскошно доживали век свой, не надеясь на непрочное будущее. Манфор оглядывал в лорнет прохожих. Походка его была неверная, руки дрожали. Он все более опускался. Арина защищала его и покрывала его слабости. Когда с раскрасневшимся от бальзама лицом, пробираясь однажды вечером в девичью, он столкнулся с Надеждой Осиповной, Арина отвлекла ее вопросами хозяйственными. Случалось, француз наливал ей в кружку своего бальзама, и она, не морщась, осушала его за здоровьем Мусье и Александра Сергеевича. У манфора были сильные связи. Граф де Местер, философ и иезуит, проживавший в Петербурге, покровительствовал ему. Даже когда Татьянка, плача, призналась в преступной склонности к графу, дело замяли главным образом полени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор. Сошло с рук и другое. Француз угостил раз воспитанника своим бальзамом. Рот приятно жгло, голова у Александра кружилась, Из губ сами рвались небывалые слова, стихи и смех. Учитель и ученик, мертвецки пьяные, заснули глубоким и приятным сном. Погубило Манфора другое. Он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никитой и был застигнут Надеждой Иосиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с Халуем. Никакое графство не спасло его, Сергей Львович говорил, презрительно пожимая плечами. «Сначала в дурачки, потом в хрюшки, потом в Никитишны, а там и в носки. Не угодно ли?» Так он рисовал постепенное падение Монфора. Старый игрок Винтэнь говорил в нем. завтра увязав в баул свое имущество, француз простился с Александром, нарисовав ему на память борзую, а внизу написав по-французски «Главное в жизни честь, и только затем счастье». И проставив под этим изречением свой полный титул и фамилию. Было и еще одно обстоятельство, погубившее манфора, Николенько Трубецкой, воспитанник иезуитов, приехал к родителям в краткий отпуск и посетил соседей. Черный бархатный камзольчик с кружевными манжетками был на нем, говорил он теперь ровным, как бы сонным голосом, ни на миг не повышая и не понижая его. И, слушая этот ровный, приличный говор, Сергей Львович вдруг огорчился. Его сын говорил по-французски резко, обрывисто, кратко и, как показалось ему, грубо. Для обоих французский язык был как бы родным, но николенька говорил как аббат. А Сашка — как уличный забияка, николенька рассказывая о чем-то, Назвал поварскую, как француз, «поварская», а у Харитонья в переулке о сент Сент-Шаритон». Прощаясь, он сказал приятелю по латыни, «прощай». Сашке было далеко до него, Монфор был посрамлён как воспитатель. Новый воспитатель был не похож на Монфора, звали его Русло. С усиками, широкими ноздрями, гордый, он был самого высокого мнения о себе. И Арина с самого начала его возненавидела. «Тот Мусье был простец», — говорила она со вздохом. «Пошли ему бог здоровья. Теперь, небось, загулял. А этот — жеребец». Надежда Осиповна и Сергей Львович зато были другого о нем мнения. Надежда Осиповна мало теперь выезжала. Раз сидела она в утреннем чипце и кофте, рука ее приоткрылась, и француз не мог или не хотел скрыть своего восхищения. Она улыбнулась, обожание льстило ей. С этих пор мусье Русло стал в доме царьком, султаном, ходил петухом. С Александром он говорил кратко и отрывисто. Выдавая себя за старого рубаку, он задавал ему уроки, точно командуя. Раз он выследил походы Александра в отцовский кабинет и, наказав его, прекратил их. Они мало гуляли теперь. Русло засадил его за французские вокабулы и арифметику. Русло был автор, стихотворец. Он с достоинством присутствовал при чтении Росина. Сергей Львович изредка еще позволял себе декламировать. Затем он сам читал свои стихотворения, которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все без исключения они были посвящены гордой даме, прелести которой свели поэта с ума и которая недоступна. Одна элегия кончалась вздохом умирающего от любви поэта. «Ах, я умираю, я умираю!» Надежда Осиповна за обедом подкладывала ему куски пожирнее. Мусье Русло заметно порозовел и округлился. Раз черная каретка остановилась у пушкинских ворот, человек в черном с желтым старческим лицом и с желтоседой с молодыми глазами, выглянул из кареты. Старый слуга-француз в облезлые ливреи сошел с запяток и спросил, дома ли граф Манфор, которого желает видеть граф деместер Сергей Львович засуетился. Граф Деместр был бессменный посланник короля Сардинского, лишенного, впрочем, владений. По слухам, иезуит, лицо видное в Петербурге и загадочное, философ. Сергей Львович пригласил зайти графа Деместре, Старик пробыл у него всего минут пять. Услышав, что Монфора давно уже нет, и увидев мусье Русло, низко ему поклонившегося, старик посмотрел пронзительными живыми глазками на него. Сергей Львович обомлел. Взгляд был умный. Таким он и представлял себе и иезуитский взгляд. Он стал бормотать о том, что граф Монфор, к сожалению, выехал, и о трудности в настоящее время дать детям воспитание. Постепенно Сергей Львович разговорился. Он очень любил графа Монфоры и не переставал сожалеть о его слабостях, вполне извинительных, но нетерпимых в воспитателе. Законы требуют все больших познаний, и голова идет кругом, когда думаешь о воспитании детей. Привычным внимательным взглядом старик посмотрел на мальчика и, рассеянно улыбнувшись, снова воззрился на русло. «Воспитывать должен не ум». — сказал он, глядя на Русло. Русло приосанился. — Это притом очень трудно, и не то, что слывет умом. Русло посмотрел в сторону. — Не должно обременять дитя пустыми знаниями. Воспитывать должно совсем другое. Вы знаете плоды воспитания в Париже. Потом он поежился от холода, натянул на худую шею черный платок и ушел, оставив всех в недоумении. Вскоре каретка Деместра скрылась в Харитоньевском переулке. Сергей Львович стал всем рассказывать о посещении графа Деместра. Не обращая внимания на Сашку, на Лёльку и почти ничего не зная о существовании Ольки, он стал повторять, что воспитание в теперешнее время — дело притрудное, и что иезуиты совершенно правы, когда утверждают, что главное — это не ум, а вкус. Бог с ними, с науками. Граф Деместр трижды прав. Мнение это и в особенности сообщение о визите графа Деместр выслушивали со вниманием. «Последний раз, когда граф Деместр был у меня», — говаривал Сергей Львович.